With rain, you will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain.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 Find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. To You will find me waiting for them to fall You will find me by the banks of all four rivers You will find me at the spring of consciousness You will find me if you want me in the garden Unless it's pouring down with rain Товарищи красноармейцы и командиры рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под пико немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов,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 Время, нам война, создали угрозы для нашей страны. Мы потеряли Враг почувствовался, и ворот Враг рассчитывал на то, что, по которому наша армия была Наша Наш основной поставил на голень. Но враг весь просыпался. Несмотря на временную степь, наша армия, наш плод, Боисть не отбивая атаки врага, она победила всего фронта, а на сей день первой А наша страна, вся наша страна, организовалась в рельгийный боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких взаимодействий. И вот наша страна находилась еще более тяжелым молодежном. В 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции, три четверти нашей страны находились под там, в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Ярдия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями нами. У нас не было союзников, у нас не было красной ярмарки. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования парсов на себе Не не потом, И тогда ты Ветер колючий трубе вырывает дымчатой шерсти клок, Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Приказ по армии искусства. Конетелят стариков бригады, конетель одну и тушь. Товарищи,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 Но за звуком звук вы и вперёд. А я и свища. Есть ещё хорошие буквы: Р, Ш, Щ. Это мало построить парами, распушить по штанине канты. Все совдепы не сдвинут армий, если марш не дадут музыканты. На улицу тащите рояли. Барабан из окна багром.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 Δυπό καλή νιώθου спите σ'νε Русской земли, отчизны родной сыны выпали за Русь, погибли за отчизну Поверьте, мы за вас отомстим, Исправим мы славную тризну